«Часть седьмая. Не все так просто, как видится». Терехов стоял над трупом женщины на полу, сунув руки в карманы брюк. Она лежала, разбросав в стороны руки. Одна нога согнута в колени и босая. Вторая выпрямленная в туфле на каблуке и без задника. Другая туфелька валялась недалеко от дивана. Скорее всего, она бежала к лестнице от убийцы картину преступления восстановил Кориков. Первая пуля попала в правое плечо. Потом Данилова повернулась лицом к убийце и получила еще три пули. На скамеечке рядом с ней шаманил судмедэксперт Антон Кориков. Он большой профессионал, к тому же хороший парень, с ним комфортно работать. «Ну что там, Антоша?» – не выдержал долгой паузы Терехов. «Как всегда, Павел Игоревич», – пробубнил тот, делая забор под ногтями убитой. Посмотрю, что у нее внутри. Исследую биоматериалы. «Ой, да что там исследовать?» – подал голос Огнев. «Вон, две бутылки шампанского, а бокал один. Девушка приговорила две бутылки шампанского. Это почти смертельная доза. Сегодня ее бедная головка раскалывалась бы на части. У меня жена любительница шампанского. Но, выпив пару бокалов, На следующий день болеет, будто пила самогон литрами. «Хороший самогон лучше паленой водки», — заметил Антон. «Откуда знаешь, теоретически?» — хохотнул Огнев. «Ты ж не пьешь». «Я проверяю теорию на практике, когда вскрываю трупы». «Ладно, вы тут спорте а я пообщаюсь со свидетелем», — сказал Павел, идя на второй уровень в кабинет Данилова. «Свидетель, а именно Шумаков». Что-то искал в книжном шкафу. Нисколько не смутился, когда вошел следователь. Продолжил искать. Осматривая кабинет, Терехов отметил про себя хороший вкус хозяина. Однако нужно иметь кучу денег, чтобы свои вкусные замыслы реализовать. Стиль современный, без излишеств и негромосткий. В то же время функциональный и с яркими вкраплениями, без которых можно обойтись но они уместны и не эклектичны, оживляют интерьер. «Что ищете?» – осведомился Павел, разглядывая картину на стене. «Да так, одну бумажку», – ответил Шумаков, продолжая поиски. До него вдруг дошло. Он все же в чужом доме, рыскает по шкафам. Следователю не мешает объяснить свой поступок. «Я первый зам и сейчас на фирме вместо Данилова. Наша фирма большая». Людей работает в ней много, но иногда не хватает ерундовой бумажки, чтобы не прервать работу. Распоряжение на вывоз нашей продукции, оно лежало в папке. Где же она где? Если найду, покажу, чтобы не сомневались. «Продолжайте», – разрешил Павел, будто ему все равно, чем занимается в квартире, не имеющий к ней отношения человек. «Вы считаете, Данилов жив? Звучит фантастически». Экспертиза показала, что кровь его на остатках одежды, машина его, от нее тоже мало что осталось. «Лично я не видел Даниила, значит, не могу так считать. Марина утверждала, что он жив, а я верю ей. Как-то так. Лучший прием вести опрос в подобных условиях – это перемежать актуальные вопросы с отвлекающими». Терехов поинтересовался. «Что за картина? Как называется?» падший ангел. Неужели? И где же ангел? Я вижу космос и кометы, что ли?» Шумаков бросил поиски, оставив шкаф открытым. Подошел и показал ладонью на большую, как бы раскаленную комету, летящую на голубую землю, край которой выступал внизу картины, сопроводив комментарием. «Если присмотреться, можно увидеть внутри фигуру, похожую на человеческую. А вот это его крылья, которые сложились в пассивности, потому что высшая сила так захотела. Но я в сказки не верю. Картину купила Марина. м вижу-вижу фигуру, но после вашей подсказки сам не заметил бы. У меня творческого воображения нет, я прагматик. А почему вы Марину не попросили найти нужную вам бумагу? Просил. Она обещала поискать завтра, то есть сегодня. Давайте присядем предложил Терехов. «Да, конечно, вы же пришли поговорить. Оба расположились в углу в креслах. Спрашивайте, я готов отвечать». Убийца стрелял в Марину четыре раза, хотя довольно одной пули. «Как вы обнаружили тело Даниловой?» «Вчера ночью поздно Марина позвонила. Я не стал отвечать». «Почему?» «Она большой паникер, а у меня была женщина». Вы же не знали, о чём она хочет сообщить, но назвали её паникёршей. Я слишком хорошо знаю Марину, по тональности угадываю её состояние. К тому же все эти дни, после смерти Данилова, она доставала меня звонками. Решил, что-то ей стукнуло в голову, какая-нибудь бредовая идея. Мне показалось, она много выпила. Я ей сказал, что завтра обо всём поговорим. Вот. Что было потом? Она завалила меня сообщениями. Сейчас покажу. Шумаков полез в карман пиджака, достал смартфон, нашел нужное и протянул Терехову. «Он жив, он жив, он жив», прочел Павел и вернул трубку хозяину. «М -м, «Всего десять, и вы приехали?» «Нет, в том-то и дело. Но когда моя знакомая уснула, я позвонил ей, и Марина рассказала, что приходил Данилов, что он жив. Между ними возникла ссора, в бешенстве он ушел. Да, Марина была под градусом, поэтому я...» Эмиль взглянул украдкой на следователя, тот, казалось, не очень-то и слушал его. Глаза Терехова остановились на другой картине, висевшей на противоположной стене. Раз он так увлечен мазней, Эмиль рассказал и об этом шедевре. «Это глаза Вселенной. Странное название, не правда ли? Но если сфокусироваться на картине...» то среди космического хаоса можно увидеть женское лицо с жуткими глазищами. Марина любила в мистических дебрях копаться. Павел встал и подошел ближе, чтобы проверить, так ли это. Но работа художника требовала взгляда на расстоянии Он сделал несколько шагов назад. Вроде бы тема та же. Космос, звезды, галактики, планеты, кометы, летательные аппараты. И вдруг... Да проступило лицо с огромными глазами. Все детали создавали его очертания. Пряди волос состояли из туманностей и хвостов комет. Но что интересно, воображение созерцателя дорисовывало картину, фактически участвовало в создании. «Вас пугают эти глаза?» – произнес Павел. «Они совсем не жуткие, скорее пронзительные, обеспокоенные. Выражение этого лица страдающее А из-за чего возникла ссора? «Марины с мужем?» Эмиль смутился, но все же рассказал. «Видите ли, у нее появился мужчина. Она хотела уйти к нему еще до взрыва. Сказать мужу не решалась, советовалась со мной, а что я?» «Нашла советника. Знаете, как досадно, когда тебя посвящают в то, что ты не хочешь знать?» Даниил сам узнал. После своей мнимой смерти узнал терехово глазастая картина произвела сильное впечатление, сам от себя не ожидал. В искусстве, тем более в живописи он не дока. По сему поводу мама сетовала. откуда он такой неотесанный и как с людьми работает, ведь по роду деятельности обязан разбираться в тонких материях. но знать и разбираться не одно и то же. Вот и пойми, кто он есть. скрестив на груди руки, Павел наклонял голову к одному плечу и к другому, с разных ракурсов, видел иное выражение, однако не забывал и про Шумакова. «Как думаете, зачем он взорвал свой автомобиль и прикинулся убитым?» «Мне ничего не говорил, я считал его мертвым». Марине этой ночью Даниил сказал, подробности я, разумеется, не знаю, но если коротко, Даня пережил несколько покушений. Почему-то от всех это скрыл. В общем, он специально умер, чтобы узнать, кто мы есть. Проверял нас. Павел все же прервал озерцание Вернулся на свое место и сначала поделился впечатлениями. Мне нравится картина. Она будто в сердце заглядывает. Тоже проверяет, что из себя мы представляем. И улыбнулся. но ну, а причина, по которой Данилов вернулся и убил жену? «Банальная ревность», — махнул рукой Шумаков. Даниил ревновал ее ко всем столбам. Но когда якобы умер, узнал, что у Марины есть мужчина. Это удар по самолюбию, а характер у Даниила тяжелый. Он любит успех, всякий сбой его бесит. «Муж не знал об измене. А вы как узнали?» — подловил его Терехов. «В ресторане их увидел. Она и раскололась. Я не стал доносить Даниилу». Крайним быть худшее из зол, а учесть характер Даниила, то вообще желательно заболеть амнезией. От него и первая жена ушла. У Данилова до Марины была жена? Прикинулся Терехов, будто не знает. Тоже нашла другого? Нет, она одна живет в деревне, э не совсем одна, с его детьми. Просто Даню трудно выносить, а он еще объявил ей, что любит Марину. Видите, как бывает. Себе мы прощаем все другим ничего. А почему вы решили, что он вернулся вчера ночью? И что именно Данилов убил свою жену? Вас же не было здесь. Она прервала наш разговор, когда он пришел второй раз. Марина так и сказала. Данилов вернулся, завтра позвоню. С утра я ждал звонка, работал. Без Данилова у нас кругом завал. Марина не позвонила. Поехал сюда, нашел ее мертвой, в крови. Простите, а как вы вошли? Здесь же особый замок. Я знаю код. Мне его сказал Даниил не так давно, когда нужно было срочно привезти документ из той же папки, которую не могу найти. Тогда Марина ездила к тетке на три дня. на да. жалко. Молодая, красивая. А как найти мужчину, с которым у Марины был роман? Шумаков лишь развел руками и отрицательно покачал головой. Вот и весь его ответ. Вздохнув, Павел пошел к выходу, взявшись за дверную ручку, еще раз взглянул на картину с космическими глазами. Указав на нее, сказал. «Хорошая картина. Да. Ничего не трогайте здесь. Теперь все поиски будем вести мы, то есть делать обыск. Не обижайтесь, если вас обыщут. Таковы правила». «Я не подумал», – стушевался Шумаков. Терехов спустился вниз, там паковали труп. Обыск шел в других комнатах. Он осматривал гостиную, переваривая беседу с Шумаковым. Снова темная история. Снова из одного клубка и опять досталась его группе. Пал Игоревич. Вдруг возник рядом Вениамин. Его не было, он только что вошел. Все сделано, записи у меня в кармане. А внешнее видеонаблюдение? Женька добывает, еще не вернулся. А вы с этим? Который труп нашел? разговаривали. А то, усмехнулся Павел и шепотом добавил: "Дам послушать. Дуй в кабинет и начинай обыск. Шумакова вытуре что-то ищет там. Наверняка соврал мне про документ для работы. Будет выходить, требуй вывернуть карманы и показать сумку. Не стесняйся. А будет возражать, пригрози ИВС. Работаем". Будаев слегка опешил от предположения Феликса которое тот выдал скороговоркой, едва он переступил порог дома Данилова. Именно Спартак Маратович позвонил им, чтобы посмотрели повторный репортаж, причем не предупредил, о чем он, только намекнул, мол, наша тема. Да, тема оказалась, ух! И вот они втроем сидели в креслах вокруг квадратного столика, на котором стояли чашки с чаем, но никто не сделал и глотка. После длинной речи Феликса Будаев долго думал. Наконец, у него прорезался голос. «Считаешь, Марина убил Шумаков? А кто же еще?» — фыркнул Вараксин. «У Данилова мотив весит с тонну. Никто не спорит, но он был со мной или я с ним, неважно. Легли спать мы под утро. И что получается? А давайте вспомним неприятности, которые пошли косяком». Данилова кинули три раза с его продукцией. Таких совпадений не бывает. Это сговор. Потом украли 5 миллионов с расчетного счета. На фоне нынешних событий я полагаю, что вор Шумаков. Между прочим, партнеров тоже он находил, которые кинули Даниила. Тот, кто легко идет на убийство, а он сам признается на видео про яд и, как пытался подставить Полину, говорит об этом обыденно, будто о привычных вещах. Такой тип пойдет на любые преступления. Данилов согласился, что такой вариант более чем возможен. Вопрос упирался в доказательства, которых нет. А как говорит Вараксин, улики – это все. Феликс начал подводить доказательную базу. Правда, пока только теоретически. Кто мог знать все тонкости работы твоей фирмы? А кто мог хитрым путем получить доступ к печати и сделать копию? Эмиль, конечно. Выжидал удобный момент, он настал, когда твоя Танюшка отпросилась на несколько дней. «Смотрите, как ловко продумано. Бухгалтер идет к выходу из здания, а Шумаков знал, что она выходит, знал, что спешит на поезд, значит, не вернется. В этот момент и снял сумму, чтобы подозрение пало на бухгалтершу. Тебя подвели бы к тому, что это при ней уплыли деньги, когда она еще была на рабочем месте» тем более женщина имеет доступ к электронной подписи. Логично, признал Даниил. Все рассчитал. Десять минут туда-сюда по прошествии времени уже не играют роли. И те, кто видел бухгалтера, если дойдет до расследования, будут говорить примерное время, когда она ушла с работы, а не точно до минут, когда деньги улетели со счета. Понял? Но ты и твоя Танюшка не подняли панику. В этом Эмиль просчитался. «Наверняка его нервировало ваше молчание». «И второй раз пытались проделать тот же трюк», – вспомнил Данилов, – «когда Танюшка вернулась на работу. Но мы приняли меры, увести деньги не удалось». Феликс сделал паузу, залпом выпил остывший чай, приложил указательный палец к переносице, давая понять, что сосредотачивается, и продолжил теперь парень который стрелял в тебя это белое пятно их было двое у меня отличная память но стрелявший в тебя зафиксирован и на банкете и это не случайность он выполнил какую-то функцию отсюда следует что двое из ларца напали на тебя по заданию кстати мнение своего я не изменил на парковке эти гангстеры действовали с глупостью дилетантов но что он делал на банкете даже не предполагаю Может, караулил тебя? Может, он подсунул яд? Не знаю. И не побоялся, что ты узнаешь его. Даниил, слушая Феликса, кивал, соглашаясь с ним, но после слов это не случайно замер. Несколько секунд думал и напомнил: он не подходил к нашему столу. Я смотрел сто раз видео. Тем не менее, развел руками Феликс. Раз стрелок появился, а предназначалась для тебя. Следовательно, он как-то причастен. Но когда заменили стакан? Шапки-невидимки у него нет. Официант менял минералку. Официант заменил при мне пустую бутылку. Из второй я сделал всего пару глотков. И, как видишь, жив. Ни в стакане, ни в бутылке яда не обнаружено. Ни миллиграмма. А яд был в стакане. Но как и когда его кинули, кто заменил? Значит, шапка-невидимка есть. Ладно, сколь веревочка не веся, а петля своего героя всегда найдет. В диалог вступил Будаев, до этого больше молчавший. Мне интересно, насколько Марина была завязана с Шумаковым. На данный вопрос ответ готов у самого Даниила. Раз они так подробно обсуждали мою несостоявшуюся смерть, она была в сговоре с ним. Любопытно, кто готовил мне яд? и кто кинул в стакан». «Жаль, ты мало добился от нее признаний», — посетовал Будаев. «Я ушел, потому что на грани был, боялся не сдержаться. Смотрит мне в глаза и лжет. Я же видел и слышал, что она знала про яд». «Поздно об этом сожалеть», — сказал Феликс. «Шумаков вряд ли с ней делился всеми планами и связями. Но о покушении она знала, что следует из их диалога в кабинете. Знала, что следствия будут ориентировать на Полину в качестве отравительницы. «Конечно. Она сообщила Шумакову, что муж воскрес. Мы просто рано уехали, не дождались часа, когда Марина позвонила ему. Он приехал. Твоя жена показала ему порнофильм, созданный в твоем же кабинете. А это разоблачение, прямые улики против обоих. Но и улика против тебя, Даниил». Поэтому пока мы не можем отдать Терехову видос из кабинета. «Спартак Маратович, а что ваш следопыт говорит, ну, который сидит на хвосте Эмиля?» Будаев не обрадовал обоих. «А чего ему торчать ночью, тем более в ливень? Он не может сутками за рулем сидеть. Мои люди все задействованы. Их не хватает на такое сложное дело. Короче, я дал и ему отбой до утра. Он только может на хвосте висеть» прослушку мы не установили. Марина могла сама поехать к нему, подал идею Даниил. И снова пауза заполнила этот уютный дом, в котором поселилась тревога. Каждый искал выход из создавшегося положения, которое не ах. Впрочем, Феликс высказал общее впечатление. Никто не мог предположить такого поворота, никто. Самое подлое, что Шумаков убил Марину, я в этом уверен но доказать пока не могу. Флешка, полагаю, у этого негодяя. «Послушай», — с готовностью сказал Будаев, заерзав в кресле. «У нас две записи — видео из кабинета и аудио, когда Даниил разговаривал с женой. Шумаков не рискнет тащить запись следователю. Он ведь знает, что у Данилова есть оригинал. А там саморазоблачение об отравлении. Можно, конечно, этот кусок вырезать, оставить... Только любовные игры. И выиграть время. Назидательно поднял указательный палец Феликс. Время, когда Эмиль может решить свои проблемы. Но и нам нужно это же время. Только меня занимает сейчас не он, а тот, кто им манипулирует, кто шантажировал его. И что-то есть очень крутое за Шумаковым, заставившее его подчиниться и пойти на покушение и убийство. Мне кажется... «Если мы отнесем записи Терехову, это снимет подозрение с Даниила», — внес в свое замечание Будаев. «Каким образом?» — не согласился Феликс, поставив в тупик Спартака Маратовича. «В записи только разоблачение жены и зама, что никак не снимает обвинения с Даниила. Мало того, что занимались сексом, так еще и покушались на его жизнь. Только по нелепой случайности погиб адвокат повторяю раз Записи – это мотив Даниила в обстоятельствах с убийством Марины. Как докажем, что он не приходил к себе домой второй раз? Никак. А то, что он там был, доказуемо. Пока выяснится, как на самом деле все случилось, много воды утечет. А Даниил будет в это время сидеть? Главное, нет гарантии, что третье заинтересованное лицо или группа лиц не приложит усилия, чтобы ликвидировать его прямо в следственном изоляторе. И это реально, к сожалению. «Я пас, ты прав», – сдался Будаев. Лихо сработал Шумаков, повесив на Данилова убийство Марины. «Думаю, он станет искать Даниила. У него другого выхода нет. И группа Терехова организует поиски. Возможно, и шантажист. По тебе, Даниил, работает целая группа. Я бы сказал, банда. А главарь Шумаков...» «Вы преувеличиваете его способности» отрицательно покачал головой Феликс. «Мелковат миль разве что управляет двумя гангстерами. Его вынудили, значит, он тоже в подчинении. Вот те, кто его прессует, нам и нужны. Само собой, наши материалы мы передадим Терехову, но чуть позже». «Феликс, у тебя есть план?» – спросил Спартак Маратович. Разумеется, Вараксин уже обдумал план и способы его реализации. Боялся только одного – упустить нечто, на первый взгляд, неважное, которое способно потянуть за собой большие проблемы. Но начал уверенно. Первое – взять под круглосуточное наблюдение Шумакова. Он обязательно будет что-то предпринимать, чтобы спасти свою шкуру. А шкура горит. Гадать не будем, что между ним и Мариной произошло на момент ее убийства. Это не главное сейчас. Второе – Не забываем, что теперь Данилова будут искать несколько групп, следовательно, нужно спрятать его. Здесь оставаться ему нельзя. Как только Терехов выяснит, что есть этот дом, приедет сюда, с ордером могут собрать понятых и вскрыть дом. Спрятать Даниила – первостепенная задача. Будаев вышел из правоохранительной системы, но не настолько хорошо осведомлен в тонкостях работы следствия по тяжким преступлениям. а потому Без внутреннего сопротивления уступил роль первой скрипки Феликсу, предпочитая выполнять его команды. Потому и спросил с готовностью. «Сколько у нас времени, чтобы придумать, куда деть Даниила?» «Немного», — сказал Феликс. «Огнев отдаст акт уже завтра, а сегодня устно может сказать Терехову. Он сразу сравнит с теми пальчиками, что получены в день взрыва. Даже в базе данных не надо копаться» искать идентичные. В розыск подадут завтра. Послезавтра будут готовы распечатки физиономии Данилова. Но это если Паша нажмет на кого надо, ведь система не слишком поворотлива. Нет. Нет, давайте на тягучие обстоятельства не будем рассчитывать. Короче, времени у нас в обрез. Два дня, максимум три. И помним, что Данила ищет не только Терехов предсказал Феликс верно. огнев позвонил на следующий день Терехову. Как раз вся троица собралась в его кабинете. Слушали доклад о результатах экспертизы по громкой связи. Прежде он обмолвился, что акта пока нет, но никаких сомнений быть не может. Отпечатки, найденные в квартире Данилова, принадлежат ему. Закончив. «Паша, сто пудов Данилов, приходил ночью к жене». «А он ли прикончил свою цыпочку? Или кто другой решать тебе и твоим пацанам?» «Ха-ха! Но я какой молодец! Ну, скажи, скажи!» «Молодец! А чужие отпечатки есть?» — поинтересовался Павел. «Конечно!» — игриво ответил по телефону Огнев. «Самой хозяйке полно пальчиков, это естественно. Другие есть, но старые. Шумакова есть свежак в кабинете. Я его пальчики откатал на всякий пожарный». Этот дом мало кто посещал. Такая большая квартира, а жили в ней всего два человека». Переговорив, Павел положил трубку на стол, переплел пальцы рук, скосил глаза на Вениамина, потом на Женю, у которого был глубокомысленный вид. Поймав на себе взгляд Терехова, он произнес мечтательно. «Я вот думаю, не начать ли мне писать сценарии?» Веня захихикал. «Не надо, Веник!» Эти твои хихи не в тему. Сюжеты сами ползут на экран. Денег заработаю. Вот ты трепло, сорняк!» Смеялся Вениамин. «Да, история», — проговорил Павел. «Собственно, я нисколько не удивлен. Наш Огнев первым догадался, что Данилов жив. Поэтому требовал похвалы. А сейчас мы получили подтверждение», — посерьезнил Веня. «Он заслужил похвалу и не один раз». Зачем Данилову понадобилось взрывать себя и крутой внедорожник? Женя состроил жалостливую мину. Взял бы машинку подешевле, у него их куча, начиная от грузовых фур и кончая легковыми. Дешевая не стала бы такой убедительной, заметил Павел. И Вениамин внес свою лепту. Взорвал себя показательно, значит, придавили обстоятельства, о которых мы не знаем. Мы пока даже не предполагаем, Что за обстоятельства заставили Данилова умереть? – сказал Павел. Но знаем, что его пытались отравить. Водичку выпил адвокат и умер. Данилов говорил мне, что на него однажды напали. Он посчитал это случайностью, а Шумаков – покушением. Ну да, если не знаешь, кто тебя прессует, вариант «умереть на время» – способ сохранить себе жизнь и попытаться разобраться. Но способ затратный, – сказал Женя. Подведем итоги? А подводить-то по большому счету и нечего. Все трое задумались. Точнее, двое из троих приуныли, а по Терехову никогда не понять, в каком он состоянии. Павел понимал. Ребята привыкли к быстрым победам. Их потому и закрепили негласно за ним. Поручают самые сложные дела, потому что они асы. Классно. И вдруг одни наслоения. Сначала отравление адвоката Пушкаря, но выясняется что травили другого крупного бизнесмена который мямлил на встрече с павлом правда от него не добился чтобы уличить его в утаевании важных фактов сначала следовало собрать улики а данилова взрывают но вскоре огнев понял что взрыв на утесе инсценировка это немало но заслуги группы нет теперь убийство не инсценированное а реальное шумаков правая рука данилова обвинил своего патрона и, между прочим, друга, какая чудная деталь в убийстве жены из-за ревности. Все это Павел перечислил, хотя ребята и так знали. Но он впервые объединил три дела, склеенных между собой, как сиамские близнецы. «Да, кажется, что ничего нет у нас», — подводил итог Терехов. «Это не так. У нас есть те, кто кинул Данилова, три темные лошадки». Мне обещали устроить встречу с женой Акулича, настоящей женой, первой. Но сейчас меня занимает Эмиль Шумаков. Как он тебе показался, Веня? Вениамин – парень основательный, никогда не спешит. Вот и в данную минуту не спешил с ответом. Уложил локти на стол, подумал и выдал точную характеристику всего одним словом. Показной. Павел даже ударил ладонью о ладонь иллюстрируя удовлетворение. «А я никак не мог подобрать слов, чтобы его описать. Ты же всего одним», — припечатал Шумакова. «Верно, он какой-то показной, на публику работает». «Ага», — закивал Вениамин. «Как будто ничего вычурного не делает, но ведет себя демонстративно-позитивно». «Позитивно», «Позитивно — уточняющее слово, — одобрил Павел. Именно позитив создает приятное впечатление, но... Легко обвинил работодателя в убийстве жены, хотя не видел. В этом есть нехорошая черта. «Так экспертиза подтвердила», — возразил Женя. «Мда, подтвердила», — произнес Павел задумчиво. «Поэтому будем искать Данилова. Запрос на его недвижимость я сделал. Наверняка у него имеются места, где он залегает от трудов праведных». «А у вас есть идеи, куда нам стоит заглянуть?» Идей не нашлось. Ребята отрицательно покачали головой и уставились на Терехова с немым вопросом. «Дальше-то что?» «А какое звено самое слабое в этой истории?» Задал вопрос тот. «Ладно, не мучайтесь. Это тот парень, на которого нам некто неизвестный указал, прислав фото из банкетного зала. Как там насчет восстановления его портрета?» «Алинка сделала его морду отчётливей», – сказал Вениамин. «Можно печатать ориентировку». Просила передать, что нашла интересный момент на банкете. Просит приехать. Смотреть надо на мониторе с высоким разрешением. Она стала банкетной маньячкой. У неё на мониторе всё время банкет. «Она у тебя молодец», – заулыбался Павел, поднимаясь с места. «Едем, ребята, смотреть, что там наша дюймовочка насобирала». «Да, еще. Вы с оперативниками общаетесь? Подумайте, кого посадить на хвост Шумакову?» «Но почему парень с банкета волнует вас?» – недоумевал Женя. «Ну, прислали нам картинку, и что? Вдруг специально путают след?» «А вдруг он что-то знает, и нам это подсказка?» – парировал Веня. Закрывая кабинет на ключ, Павел дал пояснение. «Ты же знаешь мое главное правило, Евгений!» проверять все». Алина встретила их весело и с загадочной улыбкой. Женя прозорливый мгновенно раскусил ее. Дюймовочка приготовила бомбу. Я правильно понял? Да, крутанувшись в кресле, хвастливо заявила она. Берите стулья, садитесь. Моя бомба готова к просмотру. Все трое расселись вокруг девушки. Алина нашла нужное видео. Снова крутанулась в кресле, очутившись лицом к гостям. И зачастила. «Решила я в замедленном темпе просмотреть всю вечеринку с разных камер. Там всего-то две. Одна в зале, где столики для важных персон. Вторая — сам зал со сценой. Пал Игоревич, а я всегда думала, что важных персон сажают в первых рядах. Но на банкете бонзы сидят на отшибе почему-то. Чтобы не дышали пылью большие люди нашего города» опередил Терехова Женя-провокатор, когда сцену начнет активно топтать табун кардебалета. Знаешь, какая пылища поднимается? «Потому что второй зал на возвышении», объяснил Терехов. «Там намного удобней. Видно и сцену, и танцевальный пятачок, и столики в первом зале». «Женька, ты как всегда», фыркнула Алина, но не сказала, что именно всегда. «И вот, Пал Игоревич», Стала я просматривать танцы, но ничего такого как бы не увидела, а ближе к концу люди разошлись, перестали корчить из себя чопорных господ, потому что под градусами были и от души плясали. Но знаете, мне так понравилась жена Данилова, что как только она выходила танцевать на пятачок, я чаще за ней следила. Она хорошо двигается. И знаете что? Что? Подался Терехов корпусом к ней. «Сейчас покажу. Во время работы с тробоскопа вспышки очень частые, но я подловила моменты. Смотрите». Никто из троицы ничего потрясающего не увидел. Мелькали силуэты, и всё. Даже прозорливый Женя выпятил нижнюю губу, вымолвив. «Дюймовочка, скажи по секрету, что мы должны увидеть?» «Это я вам показала оригинал, чтобы вы поняли, какую работу я провернула, а то от вас похвалы не дождёшься». «Ой, да ладно!» – ухмыльнулся Вениамин. «Уж тебя-то захвалили!» «Спокойно!» – сказал Терехов. «Мы готовы к бомбе, Алина!» «Извольте!» И пальцы девушки запрыгали по клавиатуре. «Теперь из того же эпизода я покажу вам готовую картинку. Плиз!» Нельзя сказать, что картинка была четкой, но люди вполне узнаваемы, так что у двух молодых людей рты сами собой открылись. Терехов остался верен себе, правда, чуть-чуть приподнял брови. Алина была удовлетворена реакцией, повернувшись к монитору, сказала. «Сейчас размер уменьшу, картинка станет четче. Ну как?» Терехов скрестил на груди руки и покивал, заметив. «Ты, девчонка, внесла ценную лепту в наше дело». «С ума сошли», — произнес Вениамин эмоционально, что ему не свойственно. «Народу полно, а они целуются в засос перепили и память отшибла веник а ты много разглядел когда алина показала первый видос спросил женя стробоскоп работал зрение не успевает рассмотреть людей на мониторе а вживую просто ослепляет на слепоту и рассчитывали наверное их подогревало, что они на виду предположил терехов зачастую психопатов заводит опасность стать разоблаченными выброс адреналина кураж хулиганство в своем роде зачем он лгал вам про любовника даниловой задался вопросом женя все выходит наружу рано или поздно это защита себя чтобы отвести подозрение сказал веня верно поддержал его терехов ну что поехали не спешите подняла свою ладошку алина есть еще кое что не знаю насколько пригодится но давай давай моя красавица «Показывай». Еще один эпизод во втором зале. За столиком Марина одна. Подходит Шумаков, что-то говорит ей. Протягивает руку к вазе с фруктами. Явно что-то упало, но не видно. Только жест Эмиля. Он что-то подхватывает. Алина вернула кадр и запустила в замедленном темпе, а также увеличив картинку. «Это же стакан Данилова!» озвучил Женя, что увидели все. Следующий кадр. Шумаков его подхватывает, но стакан не виден. Он держит его всеми пятью пальцами. Алина попутно объяснила. «Пал Игоревич, больше я не нашла ни одного момента, когда кто-нибудь брал бы стакан или колдовал над ним. Только этот человек брал стакан руками и, заметьте, держал его сверху всей клешней секунд пять. Не заметила раньше, потому что он тоже стоит к камере спиной. Рука появляется только на эти пять секунд. Видна только клешня. Я даже не догадывалась, что он что-то держал. Но вот убирает руку. Теперь мы видим стакан, который потом возьмёт Данилов. Фух! «Алина!» – растроганно произнёс Терехов. «Правильно говорят. Мал золотник, до да дорог!» «Знаете, столько времени потратила, опять пришлось каждый кадр изучать, пока не заметила движение рук, и пока не нашла, когда стакан виден. Съемка ведь сверху, еще раз смотрите. Вот его реакция, когда от его руки что-то падает. Вот он что-то подхватывает со стола. Теперь держит, но стакан мы еще не видим. А вот ставит, убирает руку, и теперь стоит стакан Данилова. «За это время спокойно можно бросить яд», – подытожил Женя. «Пал Игоревич, пакуем Шумакова и колем его». Терехов смотрел в монитор, потирая подбородок. А там кадр с увеличенным Шумаковым. Паузу нарушила Алина. А скоро вернется Данилов, нальет в этот стакан воды, прибежит адвокат и выпьет воду. Потом загнется, но этот Челиков-Шумаков такой из себя нормис, что есть нормис, осведомился Терехов, не отрывая пристального взгляда от монитора. «Это нормальный консервативный». За Алину перевел сленг Викентий. «Когда мы едем к родителям, я прошу ее, не открывай ротик, не пугай народ». «Правда», — улыбнулся Терехов. «А смотришь на нее, перед тобой принцесса из красивой сказки». В это время вошел начальник Алины Левченко. Длинный, худой, нескладный, с вечно спутанными волосами до плеч. Поздоровался за руку с мужчинами. «Всем привет! Ну, как дела? Помощь нужна?» нет сказал Павел. «Алина великолепно справилась. Знаешь, просто неоценимую помощь оказала», прояснила преступление. Левченко расплылся в улыбке, погладив по голове Алину. «Наша Пикселина. Она умница. Мы ее все любим». «Пикселина?» – заострил внимание Женя и рассмеялся. От слова «пиксель, что ли? Ну, мать, у тебя уже третья кликуха за твою короткую жизнь». «Ага». Она же крошка, — гладил ее по головке Левченко, словно папа родной. Маленькая, но удаленькая. — Как смартфон Даниловой поживает? — спросил Терехов. — Не взломали пока, — стал серьезным Левченко. — Думаешь, это легко? Почту, которую нашли в ноутбуке, мы вскрыли. Там ничего нет полезного. Подобные дамочки в соцсетях шарятся, а соцсети — в трубке. — Ждите. — Ваши задания выполнены? Вот и идите. «Пикселина» и так только с вами возится, а у нас много работы и без вас. Конечно, никто не обиделся на Левченко, тем более после таких прекрасных результатов. В салоне автомобиля, пристегиваясь ремнем безопасности, Женя напомнил Терехову. «Едем паковать Шумакова. Группу вызывать, а то вдруг отстреливаться начнет. Но сначала ордер нужно получить. Задерживать его пока не будем». «Как?» воскликнул Вениамин. «У нас же столько улик». «У нас предположение, а не улики», прервал его Павел. А связь с женой Данилова не унимался Веня. «И что?» – остудил его Терехов. «Ну, признается, мол, испугался признаться, что между ними роман вспыхнул. Мы же сразу пришьем ему убийство. А он любил искренно и нежно жену друга и патрона. А что мы ему на основе видео инкриминируем ничего «Это обидная правда. Он замешан, поэтому глаз не спускаем с него днём и ночью. И второе. Нужны ориентировки на Данилова и парня, которого нам подсунул неизвестный доброжелатель. Это срочно». «Сделаем», – пообещал Веня с заднего сиденья. «Да, чуть не забыл», – вспомнил Павел. «Мы выпустили видеонаблюдение в ночь убийства из подъезда Даниловых и внешних камер. Когда получим?» «Это не мы выпустили, а вы», — подколол его Женя. флешка у меня, но там многочасовая запись. Найду все места, максимально приближенные ко времени, сделаю отдельные видосы и посмотрим». «Когда?» — коротко бросил Павел, заводя мотор. «Как только, так и сразу, шеф. Мамой клянусь». «Это плохой вариант. Нет, нет и нет». Феликс категорически отказался от предложения Данилова спрятаться у Зарубина. Будаев принялся убеждать, что место прекрасное. Поселок Луговое, окраина города. Живут там только состоятельные люди. Туда лишний раз не поедет полиция. У Зарубина хатка аж трехэтажная, если считать мансарду. Короче, места много. Но Феликс поднял руку. «Остановитесь!» уважаемый бывший начальник мы слушаем тебя сдался спартак маратович все верно место отличное вроде бы согласился феликс но тоном возражения есть одна маленькая деталь терехов обязательно выяснит кто друзья или близкие знакомые данилова а это в первую очередь зарубин приедет паша к зарубину тем более знает его лично а что если устроит там обыск миллион раз извинившись «Погодите, как только Терехов узнает, что я работаю у Зарубина, поймет очень многое». «Не годится», — я сказал. «И вообще, нужно спрятать его не в черте города, а за городом и подальше». «Дом отдыха отпадает», — стал перечислять Будаев. «Там полно народу и в это время могут узнать Данилова. Моя квартира отпадает. Внуки, дети, родители жены, у меня проходной двор. Твоя квартира мала» и комнаты смежные, а жить неизвестно сколько придется. Снять жилье в деревне – не выход, кругом соседи. Телевизор смотрят исправно, в ящике могут показать физиономию, а Данилову придется ходить за продуктами, и здесь опасно. «А твоя мать, данил где сейчас?» «В Таиланде», – ответил тот. «Я отправил ее туда, надолго». «Может, в ее квартире поживет?» «Опасно», – возразил Феликс. Если Терехов пропустит квартиру матери, а он не пропустит, то Шумаков или кто стоит над ним, запросто вскроют, чтобы убедиться, там Даниил или нет. Спартак Маратович в бессилии развел руками. «Все варианты отверг. У самого-то есть идея, где перекантоваться ему?» «Есть», — сказал Феликс уверенно. «У жены, первой». «У Полины?» Даниил даже отшатнулся хоть и сидел в кресле». «Нет, мы с ней расстались очень плохо. Я же тебе говорил, это нереально». «Расстались? И что?» – набычился Феликс. «Ты отец ее детей. Прожили вы много лет. Не так давно встретился с ней. Враждебности Полина к тебе не проявила. Уже классно. Деревня далеко от города. В доме дети. Но это твои дети. Отца не сдадут. А в случае, если нагрянут с обыском, Спрятаться там есть где, например, в курятнике. Хрен туда полезут наши достопочтимые органы. Колюсь, я ездил в деревню, присмотрелся к местности. Домовладения стоят друг от друга на расстоянии, между ними заборы, а у Полины высокий забор, что нам на руку. Но Шумаков с сообщниками может и туда приехать, возразил Будаев. Шумаков в курсе, как они расстались, враждебно. Нашлись контрдоводы у Феликса. Меряет он людей по себе, а потому не допустит мысли, что Полина способна на благородный поступок. «Она хорошая, но не согласится и права будет», — заявил Даниил, собрался что-то еще сказать, ему не дал Феликс. «Попытка не пытка. Я еду к Полине сейчас же и постараюсь уговорить ее. А вы ждите вестей. Сразу позвоню, как только будет результат». Феликс рванул из города, доехал быстро. Трасса была в основном свободной, а это значит, высшие силы помогают. Полина вышла на звонок, он представился. «Меня зовут Феликс Вараксин. Вот мой паспорт». Она пробежала глазами по строчкам, уставилась на него с любопытством. «А это мое удостоверение. Я начальник службы безопасности завода Зарубина. Вы должны знать его». «Знаю». А что ко мне вас привело? Я по поводу вашего мужа, Даниила Данилова. Но у меня уже был следователь. Я знаю, что его убили. Не могу сказать, кто именно убил. Я никого не подозреваю, если вас это интересует. Нет, у меня другой интерес. Ваш муж, простите, бывший муж, жив и в большой опасности. Мы инсценировали его смерть. Так надо было. Но обстоятельства резко ухудшились. Я пытаюсь его спрятать. Вижу, вы не верите. Хорошо, сейчас позвоню. Он достал смартфон, позвонил Будаеву, включил громкую связь. «Спартак Маратович, я уже на месте». «Договорился?» – спросил Будаев. «Она не верит. Дайте ему трубку». Прошло всего ничего. Полина услышала голос Даниила. «Полина, здравствуй». «Привет!» – растерянно произнесла она. «Все это странно. Ты можешь не соглашаться. Тебя никто не может обязать. Все, что случилось, я заслужил, и ты ничего мне не должна. Я не собирался тебя беспокоить, пытался остановить Феликса, но он и слышать ничего не хотел. «Ладно, поговорили и хватит», – сказал Феликс, забирая трубку у Полины. «Вы убедились? Может, впустите меня?» Полина была настолько потрясена, что и слов у нее не находилось. Она молча отступила, пропуская незваного гостя во двор. Залаял пес. Феликс попятился. Хозяйка прикрикнула на него и загнала в вольер. Обычно из-за ограды собаки лают на незнакомцев. Но пес послушно сел и провожал их взглядом, тихо рыча для острастки. Полина привела Феликса в просторную кухню, предложила кофе-чаю. Он отказался, сел за стол, на котором стояли фрукты и сладости. «Спасибо. Я не за этим приехал. Проживу без чая». Присела и Полина напротив. Она немного пришла в себя. «Я ничего не понимаю. Что происходит?» На жизнь Данилова покушались, и не один раз. Двое неизвестных напали на него прямо на парковке под домом. В Даниила стреляли. Он увернулся но получил ранение, правда легкое. А во время вручения премий на банкете ему подсыпали яд в стакан. Совершенно случайно эту воду выпил адвокат Пушкарь и умер в реанимации спустя час. «У вас есть ноутбук? Принесите. Наглядно покажу, как воду с ядом хотел выпить ваш бывший муж, но отдал стакан адвокату». Любопытство свойственно каждому человеку, а тут история для обычного человека нереальная полина принесла ноутбук посмотрела эпизод феликс продолжил рассказывать о перипетиях данилова не скрыл ничего однако не показал акт измены в кабинете после мнимой смерти бывшего мужа но дал выборочно послушать аудиозаписи с диалогами марины и шумакова понимаете данилова ищут ребята из следственного комитета потому что шумаков обвинил его в убийстве жены. Мы не учли такой поворот. Мы просто не могли предположить, что к утру кто-то застрелит ее. Но Даниил-то приходил к ней ночью. Мы слушали их диалог в машине. Запись есть, дам послушать. Я единственный свидетель, что он никуда не отлучался в ту ночь, но этого мало в таком деле. А Шумаков вызвал телевидение и лгал в камеру на всю страну, будто Даниил убил Марину. Репортаж показали по телевидению. Тем не менее, он был там, его свежие отпечатки обнаружены, а следствие в подобных случаях задерживает на пару месяцев подозреваемого в убийстве. Данилова могут в СИЗО убить, ведь помимо Шумакова, который тоже будет искать его, есть еще люди, заинтересованные в смерти вашего мужа, бывшего. Полина пришла в себя после сног сшибательных новостей но выговорила с трудом и вовсе безрадостного подъема обиженной жены. Представляю, как ему сейчас долетел-таки бумеранг. Женщина, которую он сильно любил, предала его самым гнусным образом. А от меня чего вы хотите? Я хочу выяснить, кто эти люди, а также найти доказательства на того, кто действительно убил Марину. Но для этого Даниил должен быть в безопасности. «Вы знаете, кто убил его жену?» — с сомнением спросила она. «Шумаков, я уверен в этом». «Как? Они же любовники». «Шумакова шантажируют. Он явно попал в цейтнот, поэтому украл пять миллионов. Не знаю, для какой цели, все это тоже предстоит доказать». «Пять милли... Ого!» — настал миг, от которого много зависело. Феликс положил локти на стол, переплетя пальцы рук корпусом подался к Полине и, чего никогда и ни при каких обстоятельствах не делал, стал просить. «Пожалуйста, помогите нам, приютите Даниила у себя. Да, я знаю, как плохо он обошелся с вами, но и он знает и сильно раскаивается. Здесь его вряд ли станут искать, а если приедут, вы найдете, где спрятать. У вас вон сколько места?» Просьба застала ее врасплох. Приютить бывшего мужа, который судился с ней после его же измены, чтобы отнять детей, это слишком. Знаете, сколько я слез пролила, мне жить не хотелось, но со мной были дети и Машка в животе, а теперь вы просите помочь ему? И себе в том числе. Вы же слышали, как вас хотели сделать убийцей собственного мужа. Сейчас от вас зависит его жизнь. Он ведь не чужой вам. «Чужой!» – резко бросила Полина, а в глазах ее сверкнул непримиримый огонь. «Уже чужой!» А Феликс надеялся. По всей вероятности надеялся и Даниил. Человек до последнего верит в положительный исход, включая пессимистов, как бы ни прикидывались они пофигистами и нытиками. Во всяком случае, так видел людей Феликс, а встречались ему не самые лучшие из представителей человеческой породы. В данную минуту он видел перед собой женщину, кстати, красивую и сильную, но очерствевшую. Данилов убил в ней то, что даже у прирожденных преступников неубиваемо – надежду и веру. Осталось только извиниться. «Простите, не предполагал я, что вам до сих пор так тяжко, поэтому осмелился приехать с просьбой помочь спасти Даниила. Не сердитесь, ладно?» Пока буду ехать назад, подумаю, куда еще его можно спрятать. До свидания». Феликс поднялся, встала с места и она. Он пошел к выходу. Полина шла за ним. Долг хозяйки проводить гостя, пусть и незваного, и нежданного. Когда он вышел из дома и шел по дорожке к воротам, она остановила его. «Стойте!» Он медленно повернулся, боясь спугнуть робкую надежду. Тем временем Полина к нему подошла и сказала «Я это сделаю не ради него, так и передайте, а ради детей, которые, может, статься, в будущем не простят мне, если я сейчас поступлю иначе. И второе — ради себя, так как я наверняка первая попаду в список подозреваемых». «Спасибо, Полина», — не скрывал радости Феликс, сжимая ее руку, которую поднес к губам и поцеловал. «Спасибо. Можете приехать завтра утром?» «Могу. Машу оставлю с соседкой, а мальчики в школе будут. Я встречу вас у въезда в город. Перед всей этой кутерьмой Даниил купил дом, сейчас находится там. Пока о нем никто не знает, но узнают. Добраться к нему непросто, дорога путанная. А это моя карточка с контактами. Будем созваниваться». «Договорились» назад феликс ехал в состоянии эйфории как будто гора свалилась с плеч хотя до этого еще далеко в дом даниила прибыл когда свечерело. был удивлен что и спартак маратович ждал его ведь феликс намеренно не стал сообщать о результате войдя в дом плюхнувшись в кресло и вытянув скрещенные ноги он улыбнулся и сказал полина согласилась приедет завтра утром а радости и нет Вообще никакой реакции. «Эй, народ, что случилось?» Будаев набрал воздуха полную грудь. Задержал, словно готовясь выдать тираду. Да вдруг выдохнул. Пауза. «Эй, что за траур?» – опешил Феликс. «Еще кого-то грохнули?» «У нас проблема. Даниилу выехать проблематично». Павла встретила моложавая и энергичная женщина простецкого вида, лет эдак под пятьдесят. Встреча состоялась в ее магазине «Овощи и фрукты» в крошечном кабинете. Валентина Юрьевна полновата, приветлива, с лукавыми маленькими глазами и громким голосом. Видимо, привыкла командовать. Терехов уселся напротив, за рабочим столом. Она, потирая руки и улыбаясь, предположила – следователю мое почтение что заводите дело на моего бывшего ай как я рада тюрьма его давно заждалась надо же так радоваться неприятностям бывшего мужа впрочем настрой валентины юрьевны ему на руку невольно павел тоже улыбнулся признавшись вы прозорливы я приехал за вашей помощью валентина юрьевна с готовностью подалась к нему корпусом и с не меньшей готовностью сощурив небольшие глазки но с воодушевлением сказала спрашивайте все расскажу редкое везение обычно клещами нужно вытаскивать из свидетелей показания а тут такая милая женщина мне бы хотелось узнать что из себя представляет ваш бывший муж а также его приятель ильин кирилл юрьевич ну и кто еще числится в его друзьях друзей у него нет их не может быть начала она а знаете почему С ним никто не хочет водить дружбу. А Кулич — редкая гнида. Он прошел путь от шестерки на побегушках у главаря бандитской группировки, которая трясла магазины, требуя дань, до уважаемого бизнесмена. Передавал и сдавал своих друзей, партнеров, да просто знакомых задарма. И семью предал. Наши дети, их двое, не желают видеть папочку. Им стыдно. И я фамилию поменяла. «Девичью вернула, чтобы меня с ним рядом не ставили». «Вы обижены на него», — легонько уличил ее Терехов. «Да не боже мой», — взметнула она кверху руками. А дальше свою историю поведала, перемежая смехом, это при том, что жизнь ее не была медом. Вероятно, безрадостное прошлое, о котором она говорила легко сегодня, видится чужой и нелепой жизнью. «Что вы! Я несколько раз порывалась сбежать!» Рожа его осточертела мне, да... До... Так не давал же гад уйти. Угрожал, что детей заберет и не подпустит меня к ним на пушечный выстрел. Пришлось терпеть. Ну, кто меня умный назовет? Детям тоже покоя от него не было. Власть свою показывал. Попрекал. Но они выросли, уехали в институты подальше, а папочка им высылал деньги и пилил меня. Я тайком, как узница средневекового замка, готовилась к побегу. И вдруг на меня свалилось счастье, когда Бориска объявил, что женится на молодой и красивой, а меня вышвырнет на улицу. Да я сама туда побегу без тапок, босая. Но в то время я была уже подкована. Вырвала у него при разводе этот магазин и еще один супермаркет. Не сказать, что большой, но и не маленький. Пусть теперь молодая дура с ним мучается. А Ильин, он кто? Они оба кинули Данилова, э «Вы наверняка знаете его сеть супермаркетов и гастрономов под названием «ДД». «Пф, конечно! Как не знать? Данилов – известная личность!» Павел рассказал, как кинули «ДД». Валентина перестала смеяться. «Данилов, думаю, единственный, кто держит марку качества. Сам производит, сам продает. Не все, конечно, но самое ходовое производит сам. Нет, есть и дешевые товары» они на отдельных полках у него а еще он продукты с истекающим а не истекшим сроком годности либо отдает в интернаты либо спускает по цене почти себестоимости лишь бы убытка избежать а большинство типа моего бывшего перебивают дату изготовления таким образом увеличивают срок годности и загоняют людям просрочку отравления случались но эти негодяи выкручивались и злословили по поводу дд Так что не удивляюсь нисколько, что они его кинули. Он успешный конкурент, оттягивает покупателей. А они ему не конкуренты. Это злит, потому что зависть и жадность душат. И все же, что скажете про Ильина? Кто из них лидер? Лидер? Конечно, Борька. Ильин туповатый. Попал в струю в свое время и, наверное, не сам понял, как. А Борька нуждается в ушах. Должен же кто-то внимать его подлым мыслям. Автомобиль Данилова взорвали. Правда? Я не знала. Меня не было два месяца. У дочери родился ребенок. Я поехала к ней. Вместо меня здесь трудился мой брат. Какая жалость. Я про Данилова. А Савва знаком вам? Савва? Имя редкое. А как фамилия? Рогов. Савва Рогов. Знаю. Нет, лично не знакома, но видела. Даже сталкивалась на мероприятиях. Он точно меня не помнит. А что, почему о нем спросили? Он в компании кидальщиков. А сава каким боком к этим проходимцам? Вот уж не думала. Он производит хорошее впечатление. Симпатичный, умный, образованный. Да у него даже лицо порядочного человека. Есть мнение, что кто-то из этих троих повздорил с Даниловым. И этот кто-то убил его, да? Мы просто проверяем всех, кто так или иначе соприкасался с Даниловым, тем более ссорился. А утверждать или кого-то подозревать нужны веские основания. Как вы оцените, кто-нибудь из троих способен устранить человека? Насчет Саввы сказать не могу, плохо его знаю. А эти двое? Как вам сказать? Борька трус, да-да, хитрый и трус, а ильин слишком туп, но не трус. Вдвоем они, если спелись, могут пойти на любую гадость, эта гремучая смесь. И, кстати, у моего бывшего засранца есть еще одна способность – уговаривать. А знаете, что такое умение уговорить? Предполагаю. Она хитро прищурилась, отчего ее глазки и так маленькие стали щелочками, расплылась в улыбке и выдала свою трактовку. Вы, предполагаете, думая про обычных людей? «А Борька необычный, он сверхгениальный. Но, что касается подлости, улавливаете разницу?» «Так вот, талант уговаривать у негодяя – это ненавязчиво. Мягко подчинить себе, использовать человека на всю катушку, как задумал. А человек этот даже не заметит, как попался в капкан. Теперь представьте, как можно использовать эту способность скрытому негодяю. Он же сама доброта. Всем нравится!» Вот что такое Боря Акулич. Характеристика более чем, причем обоих. Удивительно, женщина выглядит простой, а выводы ее достойны психотерапевта. Павел решил польстить ей и расщедрился на комплимент. «Вы отлично разбираетесь в людях. Видимо, окончили психологический факультет. У меня только школа. Я хорошо окончила ее, но встретила Борьку. Не хотела выходить замуж за него и вышла. Не хотела от него иметь детей, родила двоих. Не хотела жить с ним, а прожила много лет, пока он сам. От депрессии меня спасало самообразование, я любопытная. Мои рассуждения, мой личный опыт. Забавная женщина и очень позитивная. Ей часто звонили, наверняка по работе. Она отменяла звонки. Надо бы поторопиться. А у него еще пара вопросов. Один он задал. Адвокат Данилова встречался с Акуличем. О чем они могли шептаться, не знаю. Но хотелось бы знать, на какой почве сошлись. «Без понятия. При мне они не общались. Пушкарь крутой. Я из его конторы нанимала адвоката, когда разводилась». Он умер. По ошибке яд выпил, предназначенный другому. «Боже мой!» – приложила обе ладони к груди Валентина, подчеркивая искреннее изумление я отвыпил какая архайка но вы можете узнать о пушкаре в его конторе при нем никто рта не раскрыл бы но раз умер а кинг что кинг вы королькова имеете в виду его кивнул терехов о ну, это звезда недосягаемая но он курирует акулича с ильиным а савва его зять. корольков их распекал недавно за самостоятельность но мой источник Не конкретизировал, за что именно. Кинг ругал вашего бывшего с Ильиным. «Да что вы говорите? Вот это гадюшник! Знаете, что я вам посоветую? Берите за жабры моего бывшего, трясите, он сдаст всех! Ни на что не смотрите, Борька никому не пожалуется, и это хорошая грань трусливых подонков!» «Действительно, почему бы и нет?» одобрил Павел совет. «Спасибо вам, вы мне помогли!» Всего доброго. И вам удачи. Обращайтесь, если что. Я всегда вам готова помочь упечь моего бывшего на длительный отдых в санатории за колючей проволокой. Еще вчера Спартак Маратович принес плохие вести. За ночь не придумали, как их обойти. Утром пришлось повторить Полине. Задержали террористов. Это уже не редкость. Причем совершенно случайно задержали. На окраине, в частном секторе. Женщина пожаловалась в полицию. Рядом с ней мужчина лет 35 снял дом. Мол, к нему приходят подозрительные люди. Что-то приносят в пакетах. Уходят пустыми. Недолго думая, полиция нагрянула в дом. А там вместо одного мужчины целых три. Сидя на полу и попивая кофе, они раскладывали ингредиенты для приготовления взрывчатки. Их взяли. Но двое из них сбежали. Даже Полина обалдела. Как бежали? «Этого не может быть». «Оказывается, может», – развёл руками Будаев. «Этот случай станет теперь анекдотом, потому что они сбежали, как только очутились во дворе. Надо было в ФСБ сообщить, но полиция решила, что дело плёвое. Полицейские пацаны зелёные, и всего четверо их было. Они же ехали к одному, их повалили, а сами сиганули через ограду и через соседний двор сбежали. Одного только и задержали». не понимаю «А в чем проблема? Какое отношение имеют террористы к переезду Данилова?» – озадачилась Полина. «Прямое», – сказал Спартак Маратович. Задержанный раскололся быстро. Ориентировку ДПС и органам дали сначала на словах. Приметы сказал их сообщник. А потом нашли их фото в интернете. А отношение такое. Перекрыты все выезды из города. Все тропинки подключили военных оба преступника крайне опасны». «И что?» — все равно не понимала Полина. На этот раз в диалог влился Феликс. «Это значит, проверяют все транспортные средства, включая велосипеды, то есть велосипедистов. Шучу. Но у них не только распечатки портретов преступников. Физиономию Даниила тоже держат в руках, его же ищут следком». «И в розыске парень из банкетного зала», — дополнил будаев Держалась Полина с достоинством. Можно сказать, холодно. В сторону Данилова ни разу не посмотрела, лишь поздоровалась, когда вошла. Про себя Феликс отметил, что им обоим не просто будет сосуществовать на одних квадратных метрах, а подполье может быть продлится долго. Но ну а Полина подключилась к поиску выхода и нашла его после недолгого раздумья. А если в багажнике перевести? О, Застонал Будаев и вдруг засмеялся. «Вы не представляете, сколько народу в 90 девяностых покинуло города в багажниках. Первое, что сделают на выезде, откроют багажное отделение». Ничего лучше не придумал и сам Даниил. Есть парик, борода, усы. Он осёкся, потому что на него так выразительно посмотрел Будаев, что пропало желание воспользоваться старым приёмом. Спартак Маратович подкрепил свой насмешливый взгляд и убедительными аргументами. «Эти театральные атрибуты грубо выглядят, днём заметны будут издалека, а вечером тебе прямо в лицо фонариком посветят. Думаешь, не сообразят, что ты к бороде приклеен? Не обольщайся!» «А по бездорожью пешком пройти», — поступило второе предложение от Полины. «Я буду ждать в машине за городом». «Этот вариант тоже учтён» разочаровал Будаев. «Ловят террористов, которых в городе больше, чем накрыли в съемном доме. Эти двое – путь к остальным. Они опытные и более ценные, чем тот, что попался. Поэтому, как доложила разведка, просматривается все тепловизорами, включая бездорожье. Мышь не проскочит, Данилов тем более, он ведь больше мышки. Ну а когда его возьмут, не отделается фразой «За грибами вышел оставаться ему здесь тоже нельзя надо из города убраться подключился феликс у подозрительных которые на заметке проводят сейчас обыски вот покажется этот дом подозрительным настучит кто либо из соседей дескать пустовал домик а теперь кто то поселился но не показывается никому Приезжают туда странные люди мы то есть что же теперь делать спросила полина спросила без отношения хотя это и есть ее отношение к Даниилу. Никто ей не ответил, потому что все трое не знали, что делать. Феликс взял смартфон и позвонил. Ответили ему сразу. Он подскочил с кресла и зачем-то отошел к окну, хотя говорил громко. «Здравствуйте. Георгий Глебович, нам срочно нужно посоветоваться с вами. Нет, не по телефону. Вы не могли бы приехать? Это срочно. Ждем». «Он знает этот адрес?» – осведомился Даниил. «Да», – сказал Феликс, возвращаясь на место. «Я был у него на заводе. Проконтролировал установку видеонаблюдения. Это моя работа. У нас примерно сорок пять минут. Чаю можно попить, кофе или телек посмотреть». «Я сварю кофе», – поднялся Даниил. «Сиди уж», – встала и Полина. «Ты никогда не умел ни кофе варить, ни чай заваривать». «Я сварю. Всем?» Мужчины кивнули, а Даниил вызвался проводить ее на кухню. Показать, где и что стоит. Полина осмотрелась. Сплошная пустота, как в магазине мебели. Даниил открыл один из настенных шкафов. Там стоял пакет с кофе. Турка и кофемолка. Больше ничего. Она поинтересовалась. «Вы что, только в ресторанах ели? Как будто здесь женской руки никогда не было. Чашки есть?» Есть, вот они. Он открыл еще один шкаф. Там стоял чайный сервиз. Марина здесь никогда не была. Я купил недавно этот дом. Документы сделаны, поэтому Феликс боится, что... Я в курсе. Прервала его Полина. Феликс меня посвятил во все тонкости. Иди, я принесу кофе. Даниил намеревался поговорить с ней, но она словно морской еж с длинными иголками. Говорят, иголки у них ядовитые. Он пошел к выходу, но в дверях остановился, оглянулся и смотрел, как Полина с задумчивым видом держит в руках жужжащую кофемолку. Даниил вернулся к Полине. Чтобы у нее не нашлось места между его фразами вставить свое «веское слово», заговорил быстро, чеканя слова. «Запомни, я не трус, меня не пугает арест, я даже смерти не боюсь, но очень хочу знать, кто и почему все это затеял» и очень хочу, чтобы сел Эмиль. Вот поэтому...» Поднял указательный палец к ее лицу. «Поэтому я пошел на авантюру». «Все?» спросила Полина. «Все. Я услышала. Иди». В сущности, зря он рассчитывал на понимание. Его бывшая жена до сих пор обижена, оскорблена, и требовать от нее другого отношения глупо. Будь жива Марина, и умоляла бы его простить, он вышвырнул бы ее безжалостно. Так почему Полина должна иначе отнестись к нему? Даниил вернулся в гостиную, вскоре получил свою порцию кофе, как и все остальные, пили молча. Потом Полина собрала чашки и унесла мыть. Приехал Зарубин, человек позитив. От его улыбки светлее стало, не говоря о настроении, оно поднялось. Он обрадовался Полине, оценил ее положительно, заверив, что выглядит она отлично. Ему объяснили, в чем загвоздка и почему понадобилась помощь. Георгий Глебович подпер щеку ладонью, думал, повторяя. «Перевести, перевести, пере... А если в грузовую фуру его посадить и замаскировать ящиками?» «Нет гарантии, что не заставят вытаскивать ящики», — сказал Будаев. «Слишком важных персон ищут. Шансов, что не станут выгружать ящики, мало. смотря кто Есть такие жесткие и дотошные ребята, что и в выхлопную трубу заглянут. Но это правильно. Думаю, заставят выгрузить так, чтобы фура вся просматривалась. Террористы в городе – ячейка тоже, понимаете важность поимки? «Угу», – кивнул Зарубин, соглашаясь. «И Даня в розыске. Мне уже звонил один приятель. Спрашивал, правда ли, что Данилов преступник?» Видел на заборе стройки листовку с его фотографией. Разнесет теперь. Вот скажите, почему так? Мне не попалась листовка, а он увидел. М? Ему ответили молчанием. Да и не смотрел на него никто, кроме Полины. Она была рада встрече с ним. А он забубнил. Перевести, и перевести. Да, Даня у нас большой мальчик. В чемодан не поместится. А в ящик? Хм, конечно, тоже вскроют. «Ящик. А если в гробу?» На лицах сомнения читались ярче яркого. Будаев вообще скособочил скептическую рожицу, видя реакцию. Георгий Глебович подскочил, руки в карманы брюк сунул и принялся убеждать, словно профессор на лекции. «Вы зря сами крутите, зря! В девяностых мой папа перевозил своего друга, первостатейного бандита, но в приличном костюме, как раз в гробу». Этого негодяя объявили в розыск. Портреты расклеили. А ему в аэропорт надо было. За границу решил бежать. Фальшивый паспорт и билет на руках имел. Этот финт мой папа, конечно, придумал. Он большой авантюрист. Вряд ли в гроб сунут нос менты или военные особенно. Если по правде обставить. Дорого, красиво, торжественно. М? Пауза. Предложение, можно сказать, радикальное. Однако своего мнения никто не решался высказать. И вдруг Полина поддержала Зарубина. «А эта идея? Мы ничего лучше не придумаем. Феликс, как я поняла, вы тут главный. Так командуйте». «У вас лучше получается», — бросил он ей комплимент. «Ну, так и быть. Я же кашу заварил. Итак, что нам нужно для вторых похорон?» «Моих похорон, к счастью, еще не было», — заметил Даниил нам нужен взял внимание на себя зарубин катафалк желательно крутой марки я знаю есть мерседес вот его и взять в аренду не проблема сказал будаев мой хороший знакомый заведует ритуальными услугами у него можно взять все в аренду он нарисует нам сопроводительные документы спросил феликс который знал где можно лопухнуться не мне об этом говорить смутился будаев я все же На страже закона стою, хоть и частник. Сейчас время наступило, когда купить можно абсолютно всё. «Нужен гроб, дорогой, самый престижный», – стал перечислять за Зарубин. «Дорогая атрибутика работает психологически, не заподозрят в мошенничестве. Ну какой дурак потратит кучу денег на фальшивые похороны?» «Я могу взять детей для убедительности», – предложила Полина. «Младшим ничего не скажем, а Сашке можно доверять» он их будет контролировать полина воскликнул зарубин ты мне нравишься вы мне тоже улыбнулась она спартак поезжайте к приятелю взял на себя роль распорядителя зарубин а вы моя красавица едете со мной я подберу вам траурный и сногсшибательный костюм остальные ждут нас